«Дисциплин студио» представляет проект «Весь Жюль Верн». Собрание сочинений в 12 томах. Том первый. Еще при жизни Жюля Верна многие его фантастические проекты стали уходить в прошлое, и действительность стала догонять и перерастать его самые смелые мечты. И тем не менее. Книги Жюль Верна продолжали владеть тысячами и десятками тысяч умов и сердец. Больше того, его слава все возрастала. После смерти писателя прошло полвека. Над обоими полюсами проносятся огромные воздушные корабли, ввысь взлетают сверкающие вертолеты, в темные пучины океана спускаются подводные лодки и батисферы, За пределы воздушной оболочки Земли стремят свой полет гигантские ракеты, Но теперь не тысячи, а миллионы читателей все с тем же волнением раскрывают книги Жюля Верна, чтобы следовать по ледяной пустыне к полюсу за капитаном Гаттеросом, лететь вокруг земного шара на альбатросе инженера Рабура, бродить по подводным лесам вместе с капитаном Немо и стоять рядом с Мишелем Арданом в гигантском алюминиевом ядре, мчащемся в межпланетное пространство. Что же привлекает читателей в творчестве французского писателя? Смелый полет фантазии, но он уже превзойден нашей необычной действительностью. Научные сведения, но наука за последние сто лет прошла гигантский путь, раскрыв перед человечеством целые миры, казавшиеся некогда непознаваемыми. Пять недель на воздушном шаре. Путешествие трех англичан по Африке. Перевод Александра Андреевны Бекетовой под редакцией Розы Абрамовны Розенталь. Глава 1. Речь, вызвавшая аплодисменты. Представление доктора Самуэля Фергюсона собранию. Эксцелсюр. Портрет доктора Фергюсона. Убежденный фаталист. Обед в клубе путешественников. Провозглашение тостов.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 И Самуэль Фергюсон, нисколько не смущаясь, вошел в зал под гром рукоплесканий. Это был мужчина лет сорока, среднего роста и обыкновенного сложения. Лицо у него было бесстрастное, с правильными чертами и румяное, признак сангвинического темперамента. Крупный нос, напоминавший нос корабля, какой и должен быть у человека, рожденного делать открытия. Добрые глаза...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 Неожиданные парламентские запросы господ Брайта и Кобдена или выступления лорда Пальмерстоуна с требованиями чрезвычайных ассигнований для укрепления скалистых берегов Англии не имели такого бурного успеха, как это брошенное доктором Фергусоном слово. Оно совершенно затмило и самый доклад сэра Фрэнсиса М. Доктор показал себя человеком одновременно великим, скромным и осторожным.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 Но уж, наверное, он никогда не покинул бы этот благодатный остров, где Робинзон был счастлив, как король бесподданных. Никогда! Даже если бы ему, Самуэлю, предложили стать первым лордом адмиралтейства. Можно представить себе, как развивались все эти наклонности в пору его молодости среди приключений, пережитых во всех частях земного шара.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 Пили за Абади, Адамса, Адамсона, Андерсона, Арно, Арнье, Барта, Бейки, Бельтраме, Бертона, Берчела, Бика, Бимбачи, Болвика, Болдуина, Болзони, Болоньези, Боннемина, Брюнроле, Бронуа, Бриссона, Брюса, Бургхарда, Вайлда, Вальберга, Варингтона, Вашингтона, Вейсьера, Венсана, Верне, Winco, Vodeje, Galinje, Galtona, Galberry, Debono, Dezavanshera, De Kenna, Denhema, Dixana, Dixsona, Dodcharda, Duncana, Düberba, Douverie, Durana, Durulie, Dushalou, Shofroa, Ibn Batuta, Caye, Cayo, Kaufmana, Kieminga, Campbella, Clapertona, Clodbeia, Knobliehera, Colombie. Крапфа, Куммера, Куни, Курваля, Лажайя, Ламбера, Ламмераля, Ламприера, Лафарга, Левайяна, Лежана, Ленга, Джона Лендера, Ричарда Лендера, Лефавра, Ливингстона, Мадьяра, Маккарти, Мальзака, Мольена, Монтейро, Моррисона, Мофата, Мунго Парка, Меззана, Нейманса, Овервега, Панне, Портарио, Паскаля, Педди, Пенния, Пирса, Питрика, Понсе, Пракса, Рата, Рафенеля, Ребмана, Риллея, Ритчи, Ричардсона, Ронгави, Роше де Рикура, Рошера, Рюппеля, Сонье, Спика, Такке, Таусни, Тибо, Тервитта, Томпсона, Торнтона, Троттера, Туля, Ферре, Фогеля, Френнеля, Халма,